Глава 9. Когда подразделение Николаса прибыло в Некрополь, дневной свет словно очистил место, которое накануне ночью внушало неподдельный ужас. Семейства Вакара там уже не было, но по дорожкам между склепами и надгробиями бродили стражники и гоняли любопытных горожан. Один особо предприимчивый даже попытался сделать набросок в блокноте. Заметив его, Джулиан подумал, что, возможно, увидит этот рисунок на первой странице свежего сплетника у матери на столе. Еще несколько стражников сгребали угли потухшего костра. Когда Джулиан, приглядевшись, понял, что именно они сгребают, у него свело живот. Это были недогоревшие остатки трупов и кости, и вместе они образовывали какой-то жуткий холм. «Фу!» Пэрис прикрыл рукавом нос. «Запашок хуже, чем в логове Ксахов. И почему мы вечно встреваем в какие-то смердящие миссии?» «Какой у тебя, однако, высокопарный слог!» Безразлично отозвался Джулиан. Но Пэрис был прав. Пахло действительно мерзко. К насыщенным запахам дыма и горелой плоти примешивался слабый запах чего-то металлического и едкого, Джулиан присел на корточки рядом с начерченным кровью и мелом кругом заклинаний. Линии проходили по земле и камням, но нигде не прерывались. Джулиан всматривался в геометрические фигуры и символы, нарисованные в кругу, вокруг семиконечной звезды в центре, но как ни старался, не мог понять, что они означают. Внутри круга, который они обнаружили в доме прилата, звезда была пятиконечная. Приблизившись к тому кругу, Джулиан споткнулся и упал бы, если бы его не подхватил за плечо Николас. Перед его глазами промелькнули странные картинки. Горящий красный глиф, высокий собор, бледные губы, шепотом произносящие чье-то имя. Мысли длились и длились, как повторяемый эхом крик, а воздух был пропитан страхом и яростью. Он закрыл глаза В его сознании остался только низкий звериный рык. «Джулиан?» Он напрягся и оскалил зубы. А потом все это в одно мгновение из него улетучилось, и он снова стал Джулианом, только голова кружилась и немного покачивала. «Простите», — выдохнул он. «Я человек. Меня зовут Джулиан. Я живу в Нексусе. Я не монстр. Все в порядке». Николас явно в этом сомневался и приказал Джулиану подождать снаружи, пока он с остальными здесь закончит. С тех пор Джулиан часто думал о том, что это было, с чем он столкнулся в той подвальной комнате, что хотел ему рассказать тот круг заклинаний. Но этот ощущался иначе. Джулиан, хоть и понимал, что это неразумно, прикоснулся к внешнему кругу. Его бросило в дрожь. Николас присел рядом с ним на корточки. «Можешь сказать, чем его начертили?» Джулиан облизнул пересохшие губы и сосредоточился. «Я чувствую. То есть с виду похоже на толченые кости, возможно, с примесью серы. Кости!» Николас нахмурился. «И еще кровь!» добавил стоявший рядом Пэрис человеческое». Джулиан обернулся и чуть не потерял равновесие. В его сознании возникла фигура в плаще с капюшоном, вспышка черного света и вопль какого-то потустороннего сверхъестественного существа. И снова он испытал мучительную неловкость от того, что Николас взял его за плечо и с участием спросил: Ты в порядке? Невозможно было описать словами те странные ощущения, которые ему передал круг. Он словно заглянул в сознание зверя, но теперь все было совсем по-другому. Да, я думаю, думаю, заклинатели, чтобы активировать эти круги, использовали свою собственную кровь. Жестко пробормотал Перис. Всегда суровый и мрачный наследник дома Киров стал еще мрачнее. Он посмотрел на Джулиана, а тот заставил себя не отвести взгляд и не вспоминать, каково это было видеть Валу Крис рядом с Таисией. И как наследница дома Ластрайдеров приказала ему молчать о том, с чем им пришлось столкнуться. Причем по ее тону было ясно, что она одним щелчком пальцев может разрушить его жизнь. Джулиан согласился. Другого выбора у него не было, ведь он видел, что Таисия сделала с тем торговцем костями. И вообще, это чудо, что она не убила и его тоже. Николас медленно отпустил плечо Джулиана. «Будем искать их следы. Надо узнать, куда они пошли. А ты передохни пока». Джулиан не стал возражать, он еще не оправился от шока после своего видения и от того, что увидел в глазах Николаса ⁇ Если не недоверие, то настороженность ⁇ Пока Николас в сумерках шел через Нексус в квартал Салара, начался небольшой дождь. Днем он почувствовал перемену давления. Жара ранней осени уступала место влажности, пока небеса наконец не прорвало. В случае в Некрополе, был тревожным сигналом. Если ничего не предпринять, атаки заклинателей участятся и станут более опасными для города. Прилат поделился с ними основами, с помощью которых они могли творить свою магию, но заклинатели все равно его убили, убрали с дороги, чтобы беспрепятственно двигаться к своей цели. Угроза усиливалась, в городе нарастало напряжение — и Николас все острее осознавал, что у него нет той силы, которая потребуется в ночь богов. Натриевый свет фонарей преломлялся в подвешенных над белыми дверями кристаллах, накрывал желтоватой сеткой знаки и написанные на Соларианском объявления на стенах домов, отбрасывал длинные тени на посвященные фосу каменные алтари с подношениями, шалфеем, фруктами и горками каменной соли. Николас не был здесь уже несколько месяцев. Лето для соларианцев время наслаждения. В эту пору они напитываются ярким солнечным светом и жарой, от которой и после заката брусчатка мостовой еще долго остается горячей. Но с приходом осени, а за ней смертоносных для соларианцев зимних месяцев, дом Киров всегда присылал им съестные припасы и лекарства точно так же, как дом ластрайдеров помогал ноктанцам. Только в отличие от ластрайдеров, представители семейства Кир редко делали это сами и предпочитали поручать доставку помощи слугам. Лукс на запястье у Николаса ярко засветился, словно почувствовал, где они оказались. Его присутствие успокаивало и вселяло уверенность. Николас думал попросить Таисию составить ему компанию, но потом отказался от этой идеи. Она постоянно его выручала. Николас был ей благодарен, и ему было стыдно. Он хотел, чтобы Таисия пошла с ним. Ему была нужна ее помощь. Но нельзя же все время на нее рассчитывать. Он не тот, кто нуждается в защите. Он тот, кто рожден защищать и служить. И вот теперь, почувствовав за спиной вора, Николас понял, что принял глупое решение. Он вздохнул и, использовав скорость света, оказался рядом со своим преследователем, естественно, застав того врасплох. Глаза у вора заблестели. Исходящее от Николаса свечение окружило его зрачки золотыми кольцами. Николас схватил вора за грудки и прижал спиной к ближайшей стене в переулке. Вор начал извиваться, земля у них под ногами задрожала — как во время слабых толчков после землетрясения. Элементалист связанный со стихией земли. «Прекращай это!» — грубо потребовал Николас. Лукс связал с собой руки вора у того за спиной. Теперь Николас хорошо видел, что это молодой парень, прилипшие к испуганному лицу мокрые волосы, делали его похожим на мальчишку, которого поймали за воровством конфет. Николасу показалось что он где-то уже его видел. Вор вытаращил на него глаза, потом закашлялся и сказал, «Снова здрасте, Светоносный». «Светоносный?» Николас нахмурился. «Ты знаешь, кто я?» Копье он оставил дома и предпочел пойти в квартал Салара с мечом. Хотел напасть на наследника дома? «Нет, ничего такого, клянусь». «Тогда почему шел за мной?» Вор заколебался. Николас ждал, а потом молча поднял указательный палец. Это была команда фамильяру. Лукс так крепко стянул запястье вора, что тот даже вскрикнул. «Ладно, хорошо, я скажу!» Николас опустил палец, и Лукс ослабил хватку. «Титьки-дэи!» «Как мелкое пятнышко света может причинять такую боль?» «Лукс не пятнышка света». «Лукс?» Вор попытался посмотреть себе за плечо. «Не знал, что вы даете им имена. Не уходи от темы». Вор снова заколебался, он явно все еще был напуган. «Парень симпатичный, правильные черты лица, прямой нос и высокие скулы. Уши проколоты, но сережек нет». «Как тебя зовут?» Требовательно спросил Николас. «Финн!» Вор нервно хихикнул. «Теперь мне следует спросить, как зовут вас, но я уже знаю». «Хватит, Финн, здесь я задаю вопросы, и ты мне еще не ответил». «Почему ты меня преследовал?» Николас смотрел на Финна и ждал. Вода струилась по лицу парня и капала с подбородка. Он сглотнул. Николас видел, как у него запрыгал кадык. «Браслет», — прошептал Финн. Николас подался вперед, чтобы лучше его расслышать. У парня перехватило дыхание. «Я... я видел, как вы его подобрали. Но у меня не было шанса вернуть его. И я не знал, когда снова вас увижу. И вот...» «Браслет-амулет!» Николас вспомнил, где видел этого парня. В Костяном дворце во время празднества Дня осеннего равноденствия. «Слуга...» который предложил ему тарталетки. «Ты работаешь во дворце?» Д «Да», — Фин поморщился. «Почему не отправил послание в мой дом, а решил преследовать как уличный вор?» «Я...» — Фин облизнулся. Он посмотрел за плечо Николаса и выпучил глаза. Николас отозвал Лукса, и тот мгновенно соорудил щит из света. Направленное на них оружие — Отскакивала от щита и не могло причинить им вреда. Но это были не стрелы и не камни. Это были хлысты из света, и они были такими же яркими, как лукс. Земля задрожала. Николас непроизвольно ослабил хватку. Финн вырвался и, ловко как ящерица, полез по стене наверх. Магия вытаскивала из стены кирпичи, предоставляя ему удобные опоры для рук и ног. «Эй!» — крикнул Николас — но шквал ударов по щиту не прекращался. «Я еще с тобой не закончил!» Внимание Николаса разделилось. Щит Лукса начал мерцать. «Стоп!» — скомандовал кто-то из нападавших. Удары световых хлыстов прекратились. Николас еще немного подождал и отпустил постепенно исчезающий щит. Посмотрел на стену. Кирпичи встали на место. Финн сбежал. Тихо выругавшись, Николас повернулся к нападавшим. В начале переулка стояли три саларианца в плащах с капюшонами. Все трое были луминами. Их фамильяры спокойно сидели у них на ладонях. Один шагнул вперед и, запинаясь, сказал «Милорд». Тут все трое опустились на колени. «Мы не знали, что это вы. Простите нас». Николас вытер воду с лица. «Ладно, все нормально». «Вы ночной дозор?» Лумины кивнули. «Мне надо поговорить с вашим главным». Николас и Ириан, прежде чем им разрешили посещать квартал Салара, были обязаны познакомиться с культурой соларианцев, то есть выучить их язык и узнать, как устроено их общество. Выше всех в этой структуре стояли императоры, воины, которых привел к власти Фос дабы они поддерживали и сохраняли автократию в мире Солара. Далее шли различные высокопоставленные лица и главы государств. А вот в небольших сообществах, таких как города или группы деревень, являющиеся феодальными владениями, всем заправляли главные. Лидера соларианских беженцев звали Мадокс. Он стал главным после того, как его предшественник – умер в одну очень плохую зиму. Николасу тогда было всего десять. Ночной дозор сопроводил Николаса в дом собраний. Там его провели мимо колченогого стола в холле и дальше вверх по лестнице на один пролет. Дозорный постучал в дверь на лестничной площадке, тихо с кем-то переговорил и затем с поклоном предложил Николасу войти. Николас ожидал увидеть кабинет или что-то вроде гостиной, Но оказалось, что его привели в спальню. Обстановка в комнате выглядела простой и скудной. Кровать в углу, комод возле небольшого окна. Но там были и детали, которые ее оживляли. Например, серпантин с какого-то прошедшего празднества, кристалл, свисающий с карниза над окном, чтобы улавливать солнечные лучи, и курильница в форме крылатого дракона. Мадокс стоял возле комода. Это был крепко сложенный мужчина с виду лет тридцати-тридцати пяти. Впрочем, определить возраст саларианцев всегда было непросто. Длинные, идеально белые волосы Мадокса были заплетены в косу, а цвет глаз напоминал пламя свечи за стеклом. «Лорд Николас!» Мадокс поклонился и указал на небольшой круглый стол возле камина. «Прошу, присаживайтесь!» В камине горел огонь. В сырой дождливый день саларианцы уже начинают мерзнуть. Мадокс распорядился, чтобы принесли воду и полотенце. Из-под воротника главного выскользнул фамильяр и, усевшись у него на плече, как на насесте, начал пульсировать. Это было предупреждение Луксу, чтобы тот не приближался. «Ночной дозор доложил, что у вас была стычка в переулке». «С вами все в порядке, милорд?» «Да, все хорошо». Николас умолк. В комнату вернулся один из саларианцев с подносом. На подносе стояли два стакана с водой и веточками мяты. Только когда слуга передал Николасу полотенце, он понял, что вымок настолько, что с него на пол капает вода. Стараясь не показать, что ему неловко, начал вытирать волосы, а когда слуга вышел из комнаты, сделал глубокий вдох. «Простите за визит в столь поздний час. Его Величество поручил мне искоренить в нашем городе все, что связано с заклинаниями. Решение этой задачи отнимает довольно много времени». «Да, конечно». Мадокс с уважением склонил голову. «Мы слышали о нападениях и считаем, что это большая угроза. Я могу как-то вам посодействовать?» «В определенном смысле, да». «Я хочу поговорить с вашими лучшими луминами». Николас старался говорить сурово, насколько это было возможно с мокрой головой и сырым полотенцем на плечах. «Хочу узнать, не могут ли они открыть новые грани моей силы или просто сделать сильнее?» «Понимаю, милорд». Мадокс слегка округлил глаза. «Я отведу вас к ним». Николас ждал, Пока Мадокс переговорит с кем-то из ночных дозорных, говорили тихо. Главный только один раз чуть повысил голос, когда спросил, что они там делают. Больше Николас ничего не смог разобрать. Потом Мадокс жестом пригласил Николаса последовать за ним на улицу. Дождь перестал и превратился в туманную хмарь. Свет фонарей плыл над дверями, скользил по темным окнам, отражаясь в кристаллах. Мадокс часто поглядывал на Николаса, но хранил молчание. «Через несколько недель вы будете праздновать космику», — сказал Николас. Нактанцы называли праздник Ночи Богов звездопадом, а саларианцы — космикой. Главный кивнул. «Детишки ждут, не дождутся. Лето было довольно пасмурным». Мадокс снова искоса глянул на Николаса. Простите, милорд, но я знаю, что ваш брат умер в пору космики. Когда мы об этом услышали, объявили день траура. Таисия пыталась вытащить его с виллы в город. В эти дни торговцы продавали медовые конфеты, а крупная соль была рассыпана по улицам, словно сверкающий белый песок. Считалось, что сладости и соль символизируют все то, чем мертвые больше не могут насладиться. Из окон домов в честь недавно умерших вывешивали синие с золотом флаги на случай, если их души, привлеченные сахаром и солью, будут пролетать мимо. Но Николас остался дома. Он скорбел в одиночестве. Другие могли горевать, как им вздумается, главное, чтобы проявили уважение и просто к нему не лезли. И он после того, что сделал, не мог смотреть им в глаза. Я «Наш дом ценит это», — сказал Николас, и они снова замолчали. Наконец вышли к мясной лавке. Пустые металлические крюки словно улыбались им из окна. Лавка в тот день не работала, но Мадокс спокойно открыл дверь и по-хозяйски вошел. Николас немного замешкался, но прошел следом и сразу услышал приглушенные голоса за дальней стеной. Щель под дверью, Просачивался слабый свет. Главный и эту открыл, не постучав. Голоса сразу стихли, а Мадокс застыл на пороге. В комнате за дверью возле одной стены стоял продавленный диван, а на противоположной висела целая коллекция оружия. Николас сходу насчитал четырех саларианцев и только после этого понял, перед чем они преклонили колени. И что так напугало Мадокса? Это была комбинация заклинателей. Круг внутри круга, а уже внутри его ромб в окружении символов, главный из которых — круг с разбегающимися волнистыми лучами, посвящен фосу. По периметру внешнего круга были расставлены горящие свечи. В комнате пахло мирой и корицей. Четыре салариана с испуганными и растерянными лицами переводили взгляды с Мадокса на Николаса и обратно. Николас потянулся к мечу. Лукс возбужденно закружил у него над головой. Мадокс быстро встал между Николасом и саларианцами и выставил вперед руку. «Милорд, прошу, подождите. Это... это выглядит подозрительно, но... возможно, это не то, что вы думаете?» У Николаса бешено заколотилось сердце. Он мысленно вернулся в Некрополь, увидел Красный Круг и останки мертвецов, тех, которые ранили Рата и Ришу. «Нет, это именно то, о чем я подумал». Один из саларианцев встал на ноги, его фамильяр взлетел вместе с ним. «Милорд, мы... мы использовали заклинания, но не для того, чтобы пробудить духов. Мы использовали их в надежде, что Фос заговорит с нами». «Что?» изумился Николас. Мадокс понял, что наследник дома Киров не собирается атаковать, и опустил руку. Оставшиеся стоять на коленях Лумины встали. Все были высокими и стройными мужчинами с золотисто-коричневой кожей и глазами, блестящими, как цитрин. У некоторых уши были с вытянутыми острыми кончиками. Фамильяр каждого сидел на хозяине, один как браслет, другой, как короткое ожерелье. «Заклинания», — начал первый саларианец, «такого нет в нашем мире. Магия работает у вас в мире Витая и особенно в Нексусе. У вас есть обычаи, вы с его помощью связываетесь с богами. Для этого нужны правильные подношения и правильная комбинация заклинаний, и тогда Бог, возможно, ответит на обращенные к нему мольбы». Николас смутно припомнил, как Таисия говорила что-то в этом духе, о том, что Данте пытался сам сделать нечто подобное. Саларианцы, не отрываясь, смотрели на Николаса. В их глазах читались страх и жажда хищника одновременно. — И вы преуспели? — медленно спросил Николас. — Пока нет, но вы... — соларианец порывисто шагнул вперед. «Вы — наследник дома Киров. Вы — обладатель копья «Вестник Солнца», в котором заключены два пера фоса. Этого должно хватить для привлечения его внимания». «Я...» У Николаса пересохло во рту, а Лукс быстро спрятался ему под воротник. Я пытался с ним поговорить, но тоже не получил ответа. Все саларианцы одновременно вздохнули. В этом вздохе смешались отчаяние и шок от услышанного, а Николас снова, как в базилике, ощутил жгучий стыд. Один из стоявших позади первого саларианца, человек с длинными распущенными волосами, в свою очередь вышел вперед и без малейшего благоговения в голосе сказал «Николас Кир зачат Фосом». «Зачат Вареном, но, в общем, ты прав. И вы хотите, чтобы мы поверили», Будто отпрыск Бога не способен услышать голос своего создателя. Солорянец усмехнулся. Да уж, династия Кир воистину покинула нас. Ведари, извинись резко приказал Мадокс. Не надо, Николас поднял раскрытую ладонь. Он поделился своей озабоченностью, и я отвечу: Да, дом Киров не настолько внимателен к вашим проблемам, как мне того хотелось бы и я искренне прошу за это прощение от своего имени и от имени моего отца». Варен был не из тех, кто способен вот так легко попросить у кого-то прощения. Если бы он узнал, что Николас сделал это, то счел бы, что сын принизил его в глазах саларианцев. Николас это сознавал, но все равно продолжил. «Вы отчаялись, я это понимаю». Вы хотели мольбами уговорить Фоса вернуть вас в мир Салара. Все так?» Ведари не шелохнулся, только брови дрогнули. Мадокс опустил глаза. «Скоро наступит ночь богов», — сказал Николас. «И когда она наступит, я пропущу через себя силу Фоса и открою барьер в Салару». Саларианцы снова одновременно охнули, Даже Ведари приоткрыл рот от удивления. Николасу вменялось в обязанность докладывать королю о любой связанной с заклинаниями активности и отлавливать всех и каждого, кто практикует оккультизм. Но, будучи святым королем, связанным со всеми четырьмя богами, Фердинанд определенно не был озабочен положением беженцев из иных миров. Николас не стал бы доставлять ему удовольствие казнить саларианцев. Соларианцы — его люди. Их жизнь — его зона ответственности. Вы должны мне пообещать, что прекратите эту практику. Это небезопасно и противозаконно. А я, в свою очередь, сделаю все, что в моих силах, чтобы сломать барьер, восстановить равновесие космического масштаба и предоставить вам возможность вернуться в ваш мир. Но для этого... Николас подумал о том как в него верила Таисия, и о том, как он всегда хотел доказать, что стоит того. Для этого, если вы согласитесь, мы должны сообща подготовиться к ночи богов. Надо понять, сможем ли мы призвать Фоса, чтобы он поговорил с нами, либо направить его силу через мою. Соларианцы поклонились Николасу, и одновременно сбивчиво выразили свою верность и готовность действовать сообща. Николасу заметно полегчало. «Благодарю вас, милорд», — тихо сказал Мадокс. «А это... это возможно, то, о чем вы говорите?» Николас набрал в грудь побольше воздуха и ответил. «Я сделаю это возможным».